«Становятся любопытными, как дети. Это естественная реакция на тишину, жесткий режим и постоянную неизвестность». «Значит, тюрьма — благо для человечества», — заметил Аджиа. «Любопытство, по-моему, первый импульс гениальности между словом «любопытно» и понятием «любопытство». «Дистанция огромная, согласитесь?» «Соглашаюсь», — улыбнулся Коварича. И благодарю за комплимент, поскольку считаю себя причисленным к тем, кто не просто задвигает тюремные засовы, но и приносит этим благо человечеству. Я могу взглянуть на ордер о моем аресте? Господь с вами! Ковалич затушил сигарету. Какой ордер? Эти времена кончились. То было в прежней Югославии, а в нынешней Хорватии все будет по-иному у Гитлера, как у Гитлера или у Муссолини. Ковалич открыл одну из папок, лежавшую на столе, достал оттуда рукопись и начал неторопливо с выражением читать. Немецкий бюргер, который беспорядочно метался, поскольку не был обеспечен ни в политическом, ни в социальном, ни в экономическом отношениях, Наконец-то нашел хоть и временное, но все-таки успокоение в гитлеровском движении. Бюргер считает Гитлера чистокровным немцем в расовом и политическом смысле, а прародителями его мнит Фридриха Великого, Вагнера и Ницше. Из каких слоев черпает Рекрутов гитлеровское движение? Первый источник – бюрократия. Гитлер преднамеренно поставил чиновничество в политическую изоляцию, провозгласив, что чиновник обязан служить только государству и ни в коем случае не должен вмешиваться в партийно-политическую борьбу. Тем самым было вновь реанимировано пресловутое государство в государстве, являющееся оплотом любой реакции. Второй источник живого материала. Гитлер нашел среди кустарей и мелких ремесленников. Это сословие всегда радикально настроено, любит воинственные призывы, митинги протеста, обожает внешние атрибуты организации и дисциплины. Ему нравится униформа, конспиративное собрание, на которых чувствуется какая-то тайная и невидимая, но обязательно руководящая рука. Если добавить к этому еще и уверенность в разрешении экономического кризиса, которое им принесет великое национальное движение, то вполне понятным становится, почему это движение нашло самых ревностных приверженцев именно среди кустарей и ремесленников. Третий источник. Немецкая деревня, крестьянство, которое переживало с необычайно тяжелый кризис. И, наконец, некоторая часть пролетариата, измученная нищетой и безработицей, нашла в гитлеровском движении возможность хоть как-то прокормиться, пусть даже в качестве наемников, без всяких прав и возможностей идейного и организационного влияния на само движение. Божий дар! Аджия Аджия отхлебнул кофе из маленькой фарфоровой чашки, запил холодный пузырищийся изнутри минеральной водой. Эти быстро рождавшиеся пузырьки вызывали странную ассоциацию с уроками преподавателя химии Младена Бошковича. Который в гимназии получал «Проведите точный водораздел Между органикой и неорганикой мира И вам не страшна станет смерть Как момент высшего страдания Ибо вы обретете спокойствие Поняв смысл вечного Частью которого являетесь Хорошо, писал Аджия сказал Ковалич, отложив текст. «Убедительно».